Глава 1373. Абсолютный звук. Горные врата ни капли не изменились. Но сейчас всё выглядело немного лучше, чем в прошлый раз. Очевидно, в начале ночи в секту вернулся не только в Анбууле. Вокруг него один с другим возникали размытые силуэты. Выше на склоне во вспышках тоже появлялись люди. Сегодня их было немного больше, чем вчера. Большинство практиков секты вели замкнутый образ жизни – Редкие ученики перекидывались парой слов с товарищами по секте. Ван Боуле с непроницаемым лицом вернулся в свою пещеру Бессмертного, где продолжил изучать магический закон слуха. Культивации и просветления постепенно росли, незаметно пролетел месяц. Ван не небезвылазно сидел в пещере. Иногда он гулял по территории секты, практики гармонирующего полумесяца вели себя неприветливо, но Ван Боуле всё равно познакомился с соседом благодаря естественному закону радости. Звали его Чэнь Лин. В плане культивации магического закона слуха он находился на дне иерархии секты, гармонирующий полумесяц. Из разговора с ним он наконец узнал более детальную информацию о секте, в частности о двух избранниках секты – Юэ Лин Зэ и Ши Лин Зэ. Первый Ван Буэлэ видел во время её выступления в городе Жожжущих Слушать. Вторым был окровавленный практик, которого он увидел после присоединения к секте. Два гордых Дитя Неба – баловня судьбы – Довели культивацию магического закона слуха до очень высокого уровня. Они достигли уровня симфонистов. Во всей секте не было никого, кто бы не знал о них. Над ними стоял глава секта, достигший пика в магическом законе слуха. Глава поднялся до уровня звуков небес. Однако он большую часть времени проводит в уединении и редко появляется на людях. Фактическим управлением секты занималась Юй Линдзе. В секте, гармонирующей полумесяц ниже трёх лидеров, находились пятеро великих старейшин. Каждый завершил собственную композицию и обладал определённой властью в секте. Молодисты являлись ядром секты, их насчитывалось несколько сотен, Натоносцы составляли основную массу учеников. В таком звании находились 90% членов секты, Ван Буолэ и Чин Лин относились к ним. Что то шумных, их в секте было не так много, ибо такие люди очень быстро поднимались до натоносцев. В противном случае они не смогли бы ночью дойти до горных врат и вступить в секту. Знание о структуре секта не особо помогало в культивации, но позволило ему определиться с дальнейшим планом действий. За месяц культивации его настроение окончательно испортилось, хоть у него появилось 14 нот, что довело их количество почти до 30, однако из-за исключения моноты чей звук походил на стук, все остальные звучали как «фью». Ван Булле одолевал бессилие. Он не знал, как решить эту проблему, Несмотря на отличный талант, когда дело касалось просветления о магическом законе слуха. В противном случае он бы не создал столько нот в столь сжатые сроки, но его скрытый талант был какой-то неправильный. «Отказываюсь верить!» Ван Буэл искривился. В его глазах застыло нежелание мириться с этим фактом. «Чтобы получить больше нот, нужно посетить мир магического закона слуха!» С этой мысли он отбросил колебания. Покинув пещеру Бессмертного, он взмыл воздух в следующий миг он растворился в ночи. Мир слуха был последней надеждой Иван Була. В мире полном странных сущностей он мог получить просветление о других нотах, полной решимости, он мчался сквозь ночь, пока секта не осталась далеко позади. Убедившись в отсутствии практиков в окрестностях, он прибегнул к испытанному ранее способу и стал поглощать всех, кто находился вокруг него. После поглощения он запечатал магический закон обжорства, Насытившийся закон слуха создал внутри него новую ноту. Изо дня в день история повторялась, он действовал очень осторожно, сила магического закона слуха укреплялась, пока внутри него одна за другой появлялись новые ноты. Сам Ван Буэлэ день дня только мрачнел. Полтора месяца спустя Ван Буэлэ стоял посреди равнины в окружении испаряющихся ночных сущностей, он чувствовал появление шестьдесят седьмой ноты, стоило ему коснуться её божественной волей «фью». Услышав знакомый звук, Ван Буэлла Долгое время он молчал. «В этом точно виновата истинная сущность! Почему у меня не получается постичь другие ноты? Не могу же я чувствовать только одну ноту!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и внезапно схватил что-то в пустоте. Он почувствовал что-то склизкое в руке, словно это была рыба. Хоть он и не видел её, что-то похожее на рыбу точно было зажато в его руке. Незримое существо отчаянно трепыхалось но Ван Буолэ не ослаблял хватки. Ему было всё равно, что он поймал. Задействовав ноту в своём теле, он позволил ей прозвучать, тем самым породив силу закона слуха и передав его загадочному существу в руке. Когда прозвучало фью, странное существо сильно затрепыхалось, потом на мгновение напряглось наконец пришло в норму. Ван Буолэ от этого скривился ещё сильней. Хотя это была не первая попытка использовать ноту магического закона слуха, он всё равно разочарованно вздохнул. После присоединения к секте «Гармонирующий полумесяц» и разговора с Ченлином, он знал, что другие практики могли убить существо такого уровня использованием своей главной ноты и силы магического закона слуха. В его случае от звука существо только напряглось, на этом всё. Ван Бо пришлось выбросить из головы неизбыточную мечту о постижении множества разных нот. С холодным блеском в глазах он принялся накладывать и спрессовывать более 60 нот в своём теле. Если силы одной недостаточно он добавит ещё одно, не хватит этого, тогда он добавит 10 или даже 100. Ван Бо Ла Тринул общепринятый путь. Теперь он хотел проверить, можно ли складывать одну ноту сотни или тысячи раз, чтобы получить более чистую ударную силу. С этой мыслью одна нота наложилась на своего собрата, потом к ним прибавилось ещё 10, так продолжалось пока в нём не осталось только две ноты. Одна была стуком «Бац!», вторая представляла собой 66 сложных мест и ненормальных нот. «Посмотрим, насколько сильнее она стала!» Ван Буалой с прищуром посмотрел на зажатое в руке невидимое существо, а потом мягко направил сжатую ноту. «Фью!» Звук не изменился, но теперь в нём появилось что-то неописуемое. Стоило ей прозвучать, как Ван Буалой увидел мерцание в руке. Проступил смутный силуэт трепыхающегося у него в руках существа. Он действительно держал в руках уродливую рыбу, чью тушку покрывало множество глаз. В следующий миг все глаза рыбы выпучились, а потом они лопнули. С уже опостылевшим ему звуком фью, плоть разорвала на куски.